21. -е. Горящие желтые глаза королевы превратились в узкие щели. — А позволь спросить, — прошипела она, — от кого ты узнала о такой традиции? Беда смущенно переминалась с лапы на лапу. — Прочитала, — выдавила она наконец. — Да ну, — усмехнулась Пурпур. -пур. — На чем же оно было написано? Может, выбито на камне? Все остальное превратилось бы в золу от твоих когтей. А может, кто-то у нас рассказывает малышам взрослые сказки? — Нет! — поспешно воскликнула беда. — Никто мне! — взмахнув крыльями, королева слетела с балкона, не дав ей закончить. Мощные когти вцепились в ястреба и подняли его в небо. «Стой — Стой! — крикнула беда, устремляясь в погоню. — Он ни в чем не виноват! Пурпур -пур поднималась над ареной все выше и выше. Старый дракон корчился в ее лапах. Бессильный хвост тяжело свисал вниз. Взлетев почти до высоты скал, где начиналась проволочная сеть, королева внезапно разжала когти. Только сейчас Глин по-настоящему понял, как важен хвост для равновесия в полете. Старик неуклюже взмахнул крыльями, но тяжелый довесок тянул вниз, и полет почти сразу перешел в штопор. Беда рванулась на помощь, растопырив когти, чтобы поддержать, но тут же затормозила. Жар от ее чешуи убил бы ястреба еще вернее и куда мучительнее, чем падение с высоты. Еще мгновение и помогать было уже Поздно. Последняя попытка выровняться в воздухе исчерпала силы старого дракона, и он бесформенной грудой рухнул на песок у стены арены. Треск сломанных костей и разорванных крыльев был слышен каждому, кто пришел на суд. Беда печально опустилась рядом. Пурпур уже снова стояла на балконе. «Надеюсь, это послужит хорошим уроком тем, кто попытается учить моих паладинов дурным привычкам», — надменно проговорила она, окидывая взглядом трибуны. «Он жив!» — сказала беда. «Пока еще жив», — поправила королева. «Но это ненадолго». Итак, вернемся к нашим делам. Я не стану нарушать стародавний обычай. Паладин выразил желание выступить за приговоренного к смерти. И я назначу своего бойца. Они сразятся на арене завтра после основных боев. И если беда одержит верх, кречет, получит свободу. Если же нет... Что ж, в таком случае я потеряю паладина, зато смогу тут же следом казнить, кречет. «Так или иначе, крови будет достаточно, и мы с нашей союзницей огонь позабавимся на славу!» Ледяной ветер словно охватил глина со всех сторон, проникая под чешую и терзая едва зажившие раны. «Огонь прилетит уже завтра, а значит, скоро заберет солнышко с собой! Хорошо, завтра так завтра!» Угрюма произнесла беда, глядя на предсмертные корчи старика. Потянулась дотронуться до него и тут же остановилась. — А кречет, пока вернется в клетку, — добавила королева, — чтобы не убежала снова. — Хорошо, — повторила беда, не оборачиваясь и глядя на мать. Вокруг шумела расходившаяся толпа. Суетился Кармин, отдавая какие-то распоряжения, а они все смотрели друг на друга. Когда шум утих, Кречет показала когтем на свою завязанную пасть. «Нет», — сказала беда, отгоняя хвостом поспешившего к ним стража, «Ты убила моего брата. Ты бросила меня здесь. Из-за тебя погиб мой друг. Не хочу твоей смерти, но знать тебя я не желаю». Она отвернулась и покинула арену. Королева с усмешкой следила, как стражники волокут связанную кречет к воротам. углина голова шла кругом. Он попытался перехватить взгляд цунами, но так как обычно, бесновалась на своей скале, хватая когтями воздух. Звездокрыл все так же неподвижно сидел, уставившись в небо. Что же теперь? Если беде удастся освободить кречет, Та непременно попробует спасти драконят судьбы. Вполне возможно, что и когти мира придут на помощь. А вдруг будет уже поздно? Во всяком случае, для солнышка, которая окажется в песчаной крепости, у принцессы огонь. А может и для звездокрыла, которому завтра предстоит арена, и для них с цунами? Нет, ждать и полагаться на кречет никак нельзя. Надо бежать еще до завтрашних боев может ли беда, ведь она теперь знает о предательстве королевы. День тянулся бесконечно. Арена внизу была пуста. Грязь на спине высохла под жарким солнцем и уже отваливалась комьями. Ветер трепал хвост и крылья, будто играл с добычей. А беда все не прилетала. Когда стражник сбросил на площадку обеденную свинью, земляной дракончик хотел спросить, нельзя ли передать послание беде, но тот и слушать не стал, только фыркнул огнем. Хорошо хоть не заметил оборванной проволоки на лапе. Солнце опускалось за вершины западных гор. Тревога нарастала. Что с бедой? Где она? Неужели у королевы хватило подлости расправиться с собственным паладином, чтобы не дать выручить пленника? Шум тяжелых крыльев вдали отвлек глина от тяжелых мыслей. На фоне алого сияния заходящего солнца показалась вереница драконьих силуэтов. Они летели клином и возглавлял процессию огромный песчаный дракон. Поравнявшись с королевским дворцом, союзники, сохраняя строй, скрылись за дальней стеной, где, очевидно, находилось посадочное поле для почетных гостей. Королевская союзница прибыла с визитом. Самая крупная и злобная из трех враждующих сестер, огонь, успела захватить главную крепость дворец Песчаных и считалась, насколько Глин помнил, главной претенденткой на трон. «Такая убьет любого, кто встанет на пути». Бархан предупреждал драконят, что она опаснее всех в Пирии, еще хуже, чем королева Пурпур. Рассказывал, какая участь постигла яйцо небесных. Попасть к ней в лапы означало бы для драконят судьбы неминуемую смерть. Казалось, прошли какие-то мгновения, а огромная дракониха уже летела назад, направляясь к арене. Рельефные мышцы на могучей спине перекатывались в такт биению крыльев словно рябь на песчаных дюнах, а ядовитый хвост зловеще торчал вверх. Поднявшись выше, она сделала круг над скалой, вытягивая шею и не сводя с земляного дракончика угольно-черных, как бездонная пропасть, глаз. Глин скорчился на своей площадке, стараясь слиться с камнем. Взгляд песчаной драконихи не выражал ничего. Какие планы у нее в голове? Полетав немного над глином, она зашипела высунув черный раздвоенный язык и безошибочно устремилась к скале цунами над которой тоже сделала несколько кругов затем настала очередь звездокрыла даже цунами притихла и затаилась испуганная этим молчаливым осмотром наконец огонь развернулась и вновь исчезла за стенами дворца срочно бежать подумал Глин, — прямо сейчас вечером Трудно даже представить, зачем этому страшилищу может понадобиться солнышко. Выпотрошить, набить чучело и повесить на стену. Но как отсюда бежать? В пещерах под горой они хотя бы сидели вместе. Как строить планы в одиночку? Он никогда не отличался богатой фантазией. Он вспомнил, что беда не рассказала, как обещала, где держат солнышко. И совсем приуныл даже если удастся каким-то чудом выбраться самому, где ее искать в огромном дворце? Неужели беда забыла про него или рассердилась за что-то? Глин мерил шагами каменную площадку. Правой передней лапе что-то мешало, и он присмотрелся, напрягая глаза в сумерках. От солнца осталось лишь золотистое сияние над дальними горами, а луны еще не взошли. На лапе болтался обгоревший обрывок проволоки. Крепление необычной конструкции держалось крепко только когда проволока была натянута, но сейчас ослабла. Другой конец тянулся к скале, где сидел погибший ледяной, и крепился к кольцу в центре его площадки, поэтому никто пока и не заметил, что проволока порвана. Ковыряя крепление когтем, Глин сумел совсем освободить лапу. В его распоряжении теперь был кусок витой проволоки длиной примерно с драконий хвост из твердого серебристого металла, переливающегося розоватыми бликами в последних лучах заката. Зажимы на крыльях были сделаны из того же материала, очевидно, огнеупорного, иначе пленники легко расплавили бы его собственным огнем. Каким же должен быть жар внутри беды, если она так легко прожгла такой металл? Дракончик окинул взглядом соседние скалы. Большинство пленников уже спали, свернувшись в клубок. Солнце едва зашло, но заняться на скалах было особо нечем. Стражников Глин нигде не заметил. Очевидно, все отправились на прием в честь высоких гостей и пировали там, делая ставки на завтрашние бои. А беда наверняка горюет в своей комнате, которая, кстати, совсем рядом с ареной. Как бы это привлечь ее внимание? Может, прилетит, придумает что-нибудь? Глин обмотал когти металлическим обрывком и попробовал перепилить или хотя бы размочалить натянутую проволоку, прикрепленную к шее. Ничего не получалось. Металл терся о металл, издавая странный мелодичный звон, похожий на крик одинокой птицы или звук арфы. Это было неожиданно приятно. А если попробовать разные тона? Он тронул проволоку чуть дальше, потом ближе, попробовал другие, те, что крепились к другим лапам. Звуки получались то выше, то ниже, но тоже мелодичные и красивые. Может, беда услышит и прилетит, если, конечно, не решит, что это ветер или крики ночных сов. А если сыграть песню? Глин помнил только одну о драконятах, которую пела цунами тогда в пещере, чтобы разозлить воспитателей. Он долго возился, подбирая ноты. Вокруг уже стало совсем темно. Лишь над горами мерцало слабое лунное сияние. Узников на скалах было не разглядеть, но он надеялся, что песню они услышат. Итак, ноту за нотой начали. «Дракончики, не спите!» Нет, слишком медленно. Цунами пела бодро и весело. Надо представить себе целую компанию, распевающую во все горло. Двигать лапой быстрее и не путать порядок нот. Давно вам в путь пора. Мелодичные звуки плыли над ареной, но все так же медленно и печально. Что подумает беда? Это больше похоже на шепот драконьих призраков в мертвых песках. Надо попробовать еще. На смертный бой. Чтоб стать судьбой. Дракончики! Последнее ура совсем не получилось. Смех, да и только. Какое же ура под такой траурный мотив? Дракончики, не спите! Глин подался вперед, прислушиваясь. Что за странное эхо? Эхо со словами «Давно вам в путь, пора». Он повернул голову влево. Точно, голос. А оттуда еще один. И при том... Это не цунами, она так петь не умеет. На смертный бой, чтоб стать судьбой, дракончики. Голосов было уже по меньшей мере шесть, такие же тихие и печальные, как и музыка. Это пели узники. Глин сосредоточился и начал мелодию заново. Голоса присоединялись один за другим. Когда арена начала наполняться лунным светом, стал виден серебристый силуэт на скале слева. Высоко подняв к небу изящную голову на тонкой шее, ледяная пела. В следующий раз он постарался играть еще быстрее, хотя ноты звучали нисколько не веселее. Может, они и не привлекали внимания беды, зато наполняли душу какой-то странной, неизъяснимой надеждой. Казалось, уже пели все, кто был заточен на вершинах скал. Издалека доносились даже не музыкальный хрип цунами, И пронзительный тенорок звездокрыла. Песня что-то значила для них, для всех, И для драконят, и для опытных бойцов, Испытанных в сражениях. Пророчество ни для кого не было пустым звуком. Впервые в жизни Глин чувствовал, Что его мечта совершить что-то большое и важное Вовсе не плод воображения. Он исполнял мелодию уже в шестой раз, и слова звучали уже слаженным хором, когда ворота внизу вдруг озарились огненной вспышкой, и на песок арены ворвалась королева Пурпур. Следом тяжело топало огонь. — Немедленно прекратить! — песня прервалась. Глин поспешно спрятал обрывок проволоки под крыло, хотя снизу его вряд ли мог кто-нибудь разглядеть. — Это рявкнула Пурпур, тыкая когтем в цунами. «И тот!» — коготь указал на звездокрыло. «И еще!» — ее взгляд остановился на глине. «Вон тот! Может, и не он, но все равно! Всех сюда!» Из туннеля гурьбой повалили стражники, тут же взмывая к скалам. Двое подлетели к глину. Он понял, что порванную проволоку сейчас заметят, и принялся, что есть сил отбиваться крыльями и когтями. — Эй, хватит, не то уроним! — прорычал страж. — Но это же... — начал другой. — Ты слышал приказ? В темноте и суматохе они ничего не заметили. Каждый подумал, что проволоку отцепил другой. Когда глина опустили на песок, цунами и звездокрыл бросили на него озабоченные взгляды. И он поморщился, представляя себе, как выглядит со стороны весь покрытый засохшей кровью и грязью. «Сюда!» — повторила Пурпур, первое возвращаясь в туннель. Проходя мимо цунами, Глин довольно потерся о ее крыло. Что бы ни ждало впереди, друзья теперь были рядом.